Краем глаза он увидел, как некромант вошёл следом за своими созданиями, противно скались. Он хотел видеть, как всё произойдёт. И это желание погубило его. Когда-то давно Войтах не смог убить его. Он держал дулы пистолета у его головы, а рядом друзьям грозила смерть, страшная и мучительная. И тогда он не смог убить, потому что на кону стояла не его жизнь, потому что ещё оставалось время...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 в аналогичные обстоятельства. Он поверил в это и успокоился. И вот теперь видение всколыхнуло в нём свежий страх. Судя по видению, Максим ему ничем не угрожал. Но он всё равно навёл на него пистолет. «Почему?» «Может быть, всё-таки потому, что он мешал ему помириться с Сашей?» Войтах остановился и тряхнул головой, прогоняя эти мысли. «Нет, такого не может быть. Даже если Саша не простит его, а Максим её сможет...» Он просто пожелает им счастья и, возможно, всё-таки вернётся в Прагу. Убивать более удачливого соперника он точно не станет. Несколько раз повторив это про себя как мантру, Войтех оглянулся по сторонам, пытаясь понять, куда забрёл. Он плохо ориентировался в Питере, ещё хуже, чем в Москве. Поэтому, как не пытался ориентироваться, не мог понять, в какую сторону ему идти, чтобы вернуться к съёмной квартире. Перед ним была довольно широкая улица, Полупустая в это время суток, с высокими старинными домами по обе стороны, которые осуждающе смотрели на неё грязными окнами. Но Войтых никак не мог найти какую-нибудь табличку, на которой было бы подписано её название. Проходящий мимо мужчина зацепил его плечом, пробурчал извинения и пошёл дальше. Войтых понял, что он опять остановился посреди дороги. Достав смартфон, он отошёл ближе к стене дома, чтобы никому не мешать. Самый простой способ сориентироваться и найти дорогу — загрузить карту.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 Потом уже заметил знакомую ухмылку и зафиксированный на нём холодный змеиный взгляд. Убедившись, что Войтах его заметил, некромант издевательски помахал ему рукой, а потом повернулся и пошёл прочь. Войтах не понимал, как такое возможно. Он видел этого человека с пулей в голове. Тот был совершенно точно и бесповоротно мёртв.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 в неположенном месте, поэтому машины возмущённо сигналили, но, к счастью, их было не так много, чтобы он не смог просочиться. Тем не менее, на какое-то время он потерял некроманта из вида и не сразу нашёл снова. Тот уже добрался до конца улицы и поворачивал за угол. Войтах бросился в догонку, хотя и не совсем понимал, зачем добить его или просто убедиться, что это действительно он, и он на самом деле жив. Свернув за угол, Войтах оказался в небольшом переулке, совершенно пустом.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 этих снова на мгновение замер. Прямо перед ним возвышалось старое, уже неиспользуемое здание с почти полностью выбитыми стёклами. То самое, в подвале которого некромант когда-то держал похищенных им девушек. Где-то поблизости должно было находиться старое лютеранское кладбище, но сейчас его, судя по всему, скрывало само здание. Войтах не понимал, как он здесь оказался. Он думал, что находится совсем в другом месте —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 проигнорировал его. Достав из кармана смартфон и включив на нём фонарик, он медленно спустился к подножию лестницы и осторожно двинулся вперёд, скользя лучом света по переплетению старых труб и до боли вглядываясь в странные силуэты, мелькающие в темноте, ища среди них человеческий. Рука, держащая смартфон, слегка дрожала от напряжения, бьющегося на грани разрыва сердца, но Войтах продолжал упрямо продвигаться вперёд, не слушая ни здравый смысл, не вопящую во всю глотку интуицию. Когда за спиной у него раздалось приглушённое рычание, смешанное с хриплым дыханием, он даже не удивился. Он словно бессознательно или всё-таки вполне осознанно повторял собственное приключение двухгодовой давности —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 Войтах заранее знал, что не пройдёт и двух минут, как зомби выломают дверь и ворвутся внутрь. Единственное, что он в панике смог придумать, это набрать номер Нева. Удивительно, но в подвале на пустыре телефон отлично уловил сеть. «Алло?» «Нев, вопрос на засыпку. А вы ещё не научились мгновенно перемещаться в пространстве?» Нервно спросил Войтах, не сводя глаз с двери, которая уже сотрясалась от ударов. «Вы вроде бы не раз хотели». «Что?» «Войтах, это вы?» «Да, я. Я в подвале того здания. Ну, помните, где нас едва на куски не порвали мёртвые вомжи? Так вот, ситуация вроде как повторяется, и мне очень нужна ваша помощь». «Войтах, я не понимаю, о чём вы говорите». Недоумевал в трубке Нев. «Вы в порядке?» Войтах нервно рассмеялся. «Пока да, но это ненадолго». — почти прокричал он в трубку. — Потому что я в ловушке, и с минуты на минуту меня порвут в клочья мёртвые бомжи! Мне нужна ваша помощь, Нев. В трубке повисло молчание, а дверь уже слетела с одной петли. Войтах сильнее сжал телефон в руке, чувствуя, что задыхается. На груди давило что-то очень тяжёлое, причиняя боль. — Неф, пожалуйста! — пробормотал он, чувствуя, как в горле застревает ком страха. — Сделайте что-нибудь! — Очнитесь! — велел Неф.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 Фыркнула полная медсестра, по киношному, держа перед ним шприц и выпуская в воздух струю прозрачного лекарства. Войтух обессиленно откинулся на кушетку, чувствуя, как тонкая игла впивается в вену. Значит, ему всё привиделось. Он шагнул на проезжую часть и не увернулся от столкновения, машина его всё-таки сбила. Всё остальное было его галлюцинацией. Он облегченно выдохнул и улыбнулся, спокойно давая врачам делать своё дело.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 Переулок Каховского. Да уж, вы с твоим Максом определенно везунчики. Ваня закинул руки за голову и откинулся на спинку кресла, упираясь ногой в пол и медленно покачивая его, как креслокачалку. В одной сумке лежат ключи от машины, документы на нее, указан ее номер, ключи от квартиры с адресом регистрации, а у тебя украли только кошелек и мобильник. Мало ли где я зарегистрирована. Ключи же могут быть и от другой квартиры.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 Смотреть было незачем, поэтому Саша и рассказывала Ване о чудесном возвращении документов к ней. И всё-таки интересно, кто украл кошелёк и мобильник? Снова не выдержал Ваня. Старуха, которая вернула Максиму сумку. Ей это зачем? Макс ей такое вознаграждение обеспечил, что мой двухлетний мобильник при самом лучшем раскладе уже столько не стоит, а в кошельке вовсе лежала какая-то мелочь. Во-первых, она не знала, что твой бывший ей заплатит. Во-вторых...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 К тому времени, как позвали их с Лилей, всё было уже настолько плохо и очевидно, что не вызывало сомнений. Он никогда не задумывался, что было бы, если бы Максим ей не поверил. «И всё-таки больницы заполнены теми, кому что-то велят голоса», — вздохнул он, выпрямляясь в кресле. От долгого сидения затекла спина, поэтому Ваня встал, потянулся и медленно огляделся. Зацепиться взглядом в этой квартире было не за что.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 Саша подняла голову и непонимающе посмотрела на него. «Где?» «На экране». Ваня пулей метнулся к креслу и принялся щёлкать клавишами, увеличивая изображение с различных камер. «Мне показалось, с Катей в мастерской кто-то есть». «Да нет там никого, я же смотрела», — неуверенно возразила Саша. Она, конечно, смотрела, но мыслями была далеко, вспоминая давнишний разговор с Войтахом в отеле маленького посёлка в Астраханской области.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 Бесшумно выпала из её рук и покатилась по полу, оставляя на старом вытертом паркете чёрную дорожку, как чуть раньше на холсте. Катя прижала ладонь к шее, как будто ей вдруг стало тяжело дышать. Второй рукой уперлась в холст и чуть наклонилась к нему. Пальцы судорожно расстёгивали верхние пуговицы тёмно-розовой рубашки. Освободив горло, Катя добрела до окна и рукой, которая касалась картины, попыталась повернуть ручку, оставляя на ней чёрные пятна краски. Саша вспомнила один из листов, которые так и остались устилать пол в её гостиной. Чёрные буквы, складывающиеся в причину смерти Катиной матери, проплыли перед её глазами так ясно, что она могла даже сказать, как они располагались на странице. «Чёрт!» — Саша вскочила со стула, едва не опрокинув его. «Ваня, она сейчас выйдет в окно!» Тот удивлённо уставился на неё, не понимая, почему она пришла к такому выводу. Катя тем временем уже справилась с ручкой и распахнула одну из створок огромного окна. Времени всё объяснять не было, поэтому Саша без лишних промедлений бросилась к выходу, даже не подумав надеть куртку. В съёмной квартире было прохладно, она часто выходила покурить, поэтому взяла из дома тёплый кардиган. Не замёрзнет и в нём. «Сейчас нужно остановить Катю, во что бы то ни стало остановить!»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 Ваня взбежал по ступенькам первым, поэтому именно он первым и увидел так и стоявшую возле окна девушку. Она обернулась только сейчас, как будто и не слышала ни того, как в её квартиру кто-то ворвался, ни того, как её звали. Увидев незнакомого мужчину на пороге мастерской, она отпрянула назад, упершись спиной в другую створку окна. «Вы кто такой?» Её голос звучал испуганно, но совершенно нормально. Саша, появившаяся следом за Ваней, тут же велела...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 Покрылась толстым слоем льда, сковала внутренности, и даже сердце перестало биться. Чёрные линии складывались в единую паутину, оплели её коконом, перекрыв доступ кислорода. Саша почувствовала, как немеют конечности. Она не могла шелохнуться, не могла пошевелить даже пальцем, словно её тело больше не принадлежало ей». Нечеловеческий ужас охватил всё её существо. Она увидела перед собой далёкий асфальт, почувствовала на коже холодные капли дождя, попыталась сжать пальцы вокруг ледяного парапета, но те не слушались её. Ладони скользили по железу и вот-вот могли оторваться от него, от тела, отправиться в свободный полёт. Она, а вовсе не Катя, собиралась выйти из окна, как и должна была полтора года назад. «Саш», — голос Вани вывел её из ступора, — Она, наконец, смогла пошевелиться и торопливо отвернулась от картины. Далёкий асфальт и капли дождя исчезли, но ощущение липкого ужаса намертво приклеилось к коже. «Ты чего?» «Картина...» Продолжение не потребовалось. Ваня и так всё понял. «Что-то мне это надоело», — заявил он, подошёл к Саше, быстро снял картину с Мольберта и поторопился с ней к выходу. «Идём», — велел он. «Дома разберёмся, что за хрень тут нарисована».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 Она остановилась в дверном проёме кухни, скрестив руки на груди и с интересом прислушиваясь к разговору. Неф улыбнулся ей и предположил в ответ на последнюю реплику собеседника. «Может быть, у него появилось какое-то срочное дело? Вы же его знаете, он не из тех, кто будет предупреждать. Скорее, расскажет всё потом. Ладно, если до часа он не проявится, позвоните ещё раз. Я попытаюсь его поискать». «Да, хорошо. Спокойной ночи». «Кто звонил?» Интересовалась Лиля, когда он сбросил соединение и положил смартфоны рядом с собой на стол. «Твой брат. Они с Сашей потеряли Войтаха. Он не отвечает на звонки. Точнее, его телефон выключен». Лиля удивлённо приподняла брови, но, как оказалось, её удивило не исчезновение Войтаха. «Ты так спокойно разговаривал с Ванькой? Уже прогресс. Или тебя отпустило, когда всё выяснилось?» Нев смущённо отвёл взгляд в сторону. Он понимал, на что она намекает. Первое время, когда ещё никто не знал об их отношениях, он дёргался каждый раз, когда Ваня звонил Лиле, а сам нервничал, даже общаясь с ним в общем чате скайпа. Просто мы поговорили, и, мне кажется, всё между собой прояснили. По крайней мере, я на это надеюсь. Лиля широко улыбнулась, подошла к нему, обняла сзади за плечи, наклонилась и поцеловала в макушку. «Я рада это слышать. Я же говорила тебе, что он парень...»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 И как именно выглядит роман мужчины, которому недавно стукнуло 55, с женщиной по возрасту, годящейся ему в дочери, он мог расписать в ярких красках. Но когда их разговор всё-таки произошёл, всё оказалось не так страшно, как рисовало воображение Нева. И после этого его действительно отпустило. «Ты спать идёшь?» Нев покачал головой и показал ей на чашку и лежащую рядом на столе книжку. Захотелось выпить чаю и почитать. «Раз уж я, наконец, дома. А тут ещё Войтых. Ты ведь слышала? Если они не найдут его в течение полутора часов, придётся искать мне». «Как знаешь». Она поцеловала его ещё раз, теперь в щёку. «А я пойду, потому что с ног валюсь и засыпаю на ходу». «Конечно, спи, я постараюсь не шуметь». Лили ещё несколько мгновений оставалась неподвижна, как будто о чём-то думала а потом скользнул руками по его плечам, выпрямляясь, и вышла из кухни, помахав ему напоследок. Нев смотрел ей вслед, даже когда она уже исчезла из вида, не притрагиваясь ни к чаю, ни к книге. На самом деле он ничего перед собой не видел, погрузившись в воспоминания. Он думал о том, как всё начиналось четыре месяца назад. Как и обещала, когда они уезжали из Твери, Лиля приехала к нему 31 декабря...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 Нев был на всё согласен, с каждой минутой, проведённой с ней, чувствуя себя всё моложе и моложе. И всё же иногда по ночам, когда она засыпала на его плече, а он лежал, мучаясь бессонницей, в его голове бродили невесёлые мысли и вопросы. Действительно ли ей нравится находиться рядом с ним? Не чувствует ли она себя с ним старше, как он с ней себя моложе? Как долго это продлится? И что будет с ними после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 Он предполагал, что это будет больно. Даже думать об этом было больно. Но у него останутся воспоминания. А это не так мало. Он поднёс к губам чашку с уже слегка остывшим чаем и раскрыл книгу, ища то место, на котором закончил её читать. Ему казалось, что это было так давно, что он с трудом помнил, о чём она вообще. Тем не менее, нужная страница нашлась, а первые же строчки напомнили ей общий сюжет. Как долго он сидел и читал, Нев точно не знал. Он дважды подливал себе чай и подсыпал в маленькую вазочку солёные крекеры со вкусом, как утверждал изготовитель, сыра. Сюжет захватил его настолько, что он собирался налить себе чай ещё раз, хотя глаза уже слепались и болели. Неф откинулся на спинку стула и снял очки, чтобы помассировать переносицу, собираясь ещё раз вскипятить чайник. Но в этот момент верхний свет сначала мигнул,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 До сих пор ангелы действовали иначе. Книга «Дар власти» попалась ему случайно на гаражной распродаже. Он купил её за бесценок и только со временем осознал, что это. Жизнь и смерть показались ему, когда он перешёл в другое измерение, но не говорили с ним. Один сначала удерживал его в чужом измерении, а второй потом открыл ему портал и пустил обратно. Он не запомнил этого, воспоминания пришли позже, во сне.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 Там было совсем темно, но стоило ему войти, как лампочка под потолком загорелась, слабо, неуверенно или даже просто неохотно. Её света хватило, чтобы увидеть, как лежавшая на маленьком столе книга раскрылась, перелистнула несколько страниц и успокоилась. Нев подошёл ближе и заглянул внутрь. Это было описание ритуала. Ритуала, обратного тому, что он провёл над Сашей полтора года назад